в всего Хеминга с Абодрицкой книжной, от которого и родился Рюрик. Русские летописные источники называют его выходцем из южной Прибалтики, из прус, из немцев, из прусской земли. Предания герцогства Мекленбург, бывшей земли Абодритов потомком местных князей или даже сыном князя Готлава, увезённым в Данию и оснащённым датским конунгом. Славяне и эльменские с древнейших времён поддерживали связи с землёй абодритов. В Новгороде была прусская улица. Многие знатные новгородские роды вели своё происхождение из прус Так что этот брак укреплял связи с Келдунгов и с русской землей. Мы бились мечами. Молодость свою Рюрик провел вдали от датских берегов. Но нельзя сказать, чтобы в безвестности и забвении. В 826 году повествует в жизни императора Людовика, приехал Хариольд Харальд Клак из Нормандских краев с женой и немалым войском Данов и был вместе со всеми своими спутниками погружен в воду святого крещения в Майнце у святого Альбана, а от императора получил много подарков, тогда же четырьмя стами дружинниками и семьей Конунга принял крещение Ирюрик. Современники отмечают, что он соблюдал христианские обряды, постился, воздерживаясь от мяса и медового напитка, ксантенские анналы. Император Людовик благочестивый 814-840-й сын Карла Великого был его крестным отцом. Харальд Клак получил от императора Влен графства Рустринген во Фризии, его брат Хемминг, остров Вальхерсен, племянники Рюрик с Харальдом, город Дорештад, современные Дорстеды в Ризи. Борное забытие во Франкской империи династические распри наследников Карла Великого не обошли его стороной. В 841 году император Лотар обвинил его в измене и заточил в темницу. Из заточения Рюрик бежал к брату Лотара, королю Людовику II немецкому. Он занимается морским пиратством, совершает набеги на земли лотаря, в 850 году силой захватывает Дорештад, после чего император вынужден с ним помириться и принять его в вассальскую присягу. После смерти Хеминга в 837-й и Харальда Клака в 846-й, Риориг наследует их права на датский трон и воюет за него с Эриком II. В 857 году тот вынужден разделить с ним власть. Границы их владений проходят по реке Эйлер. С 855 года Риориг владеет большей частью Фризии, включая графство Ростриген. Добрый штат по-прежнему остается самым значимым и ценным из его владений. В IX веке это был важный перевалочный пункт в Балтийских торговых делах. От него морская дорога пролегала на фрисскую колонию Бирка в Швеции и далее в Ладогу и Новгород – сначала важнейших транзитных торговых путей на Волгу и Каспий, и на Днепр и Чёрное море. Из Варяг в Греки. Археологи находят в Старой Ладоге